Разговаривать с ним было тяжело. Потом он выздоровел. Журналист по образованию Ирит давно бросил газетное дело. Денег не было. Друзья решили ему помочь. Литературовед Тамара Юрьевна Хмельницкая звонила 26 знакомым. Все согласились давать ежемесячно по 3 рубля. Требовался человек, обладающий досугом, который бы непосредственно всем этим занимался. Я Так я был секретарем по новой, хорошо зарабатывал и навещал её через день. Тамара Юрьевна предложила мне собирать эти деньги и отвозить еду. Я, конечно, согласился. У меня был список из 26 фамилий. Я принялся за дело. Первое время чувствовал себя неловко, но большинство участников мероприятия легко и охотно выкладывали свою долю. Алексей Иванович Пантелеев сказал: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 Я сильно покраснел. Взгляд её говорил, казалось, смотри не пропей. А мой, казалось, отвечал: не извольте сомневаться в вашем городе. У литератора брянского я просидел часа 2. Все этим были исчерпаны. Денег он всё не предлагал. Знаете, говорю, мне пора. Наступила пауза. Я трёшку дам, сказал он, конечно, дам. Только, по-моему, Рит Грачёв не сумасшедший. Как не сумасшедший? А так, не сумасшедший и всё, по мне и нас с вами. Но его же лечили, есть заключение врача. Я думаю, он притворяется. Ладно говорю, мы собираем деньги не потому, что Рит больной, а потому что он наш товарищ и находится в крайне стеснённых обстоятельствах. Я тоже нахожусь в стеснённых обстоятельствах. Я продал ули Что? Я имел 7 ульев на даче и вынужден был 3 улья продать. А дачи вы бы поглядели, одно назван. Что ж. Тогда я пойду. Нет, я дам. Конечно, дам. Просто рит мне сумасшедший. Знаете, кто действительно сумасшедший? Лермон из журнала Нева.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 Мне обязанности взяла на себя Тамара Юрьевна Хмельницкая помочь Риду не удалось он совершенно не вменяем